«Принеси мне воды напиться, тихо сказал он роллере, а потом переступил порог, и все остальные столпились вокруг него. Роллери нашла комнату с очагом для стрипни, а в ней металлическую тростинку с цветком наверху. В доме Агата тоже был такой цветок. Если его повернуть, из тростинки потечет вода. Она нигде.. Не увидела ни плетенок, ни чаш, а потому налила воду в глубокую складку своей кожаной туники и так понесла ее своему мужу в большую комнату. Он глубокими глотками выпил воду из ее туники. Остальные смотрели с удивлением, а Элла Пасфаль сказала резко «В буфете есть чашки». Но она уже не была чародейкой. Ее злоба, Ранила не больше, чем стрела на излете. Роллери опустилась на колени рядом с агатом и слушала его голос. Глава девятая. Засады и стычки. После первого снега снова потеплело. Днем светило солнце, иногда накрапывал дождь.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 «Может быть, так будет позже?» А сейчас опасность была одна — Галь. Словно не замечая воинов Агата, хотя они нанесли несколько чувствительных ударов на флангах их войск, северяне стремительно ворвались в Аскотеварский предел, разбили лагерь на восточной опушке леса и теперь на третий день начали штурмовать «Зимний город».